Голова 13 «Видите? Я вам говорила, что отдых пойдет вам на пользу. Вы прямо посвежели, молодой господин!» Подметила Анна, видимое довольное лицо. «Просто я связался с довольно веселой компанией. Если они увидят мое вечно уставшее лицо, то этого не выдержат». Пошутил я в ответ. «Как всегда вышло как-то не так, но ничего поделать я с собой не мог» а ведь вроде раньше удавалось нормально шутить. Но похоже, это влияние на меня прошлого Евгения, что неизбежно в моих попытках раскрыть все свои воспоминания. «Приятно, что стали чаще выходить в свет и общаться с другими людьми, а не только с нами», — одобрительно улыбнулась Анна, после чего мы въехали на территорию аукционного дома. «За то время, что меня тут не было, практически ничего не изменилось». С другой стороны, и не должно было, только количество машин на парковке сильно сократилось. Впрочем, оно и понятно. В первый раз, когда я сюда приходила было открытие нового учебного года в Академии, из-за чего было не протолкнуться от желающих познакомиться с тем, как проходят столичные аукционы. Сейчас же ажиотаж спал, да и большинству было просто не до этого. припарковавшись я дал приказ сопровождению оставаться на улице а сам вместе с Анной отправился внутрь аукционного дома. В этот раз, правда, встретил меня не Борей, а его слуга, поскольку первый уже ожидал меня в вип-ложи. Что иронично, именно в том, в котором я встретился с Савуньей, у которой была необычная магическая печать. Интересно, она еще там? С этими мыслями я быстро добрался до вип-ложи, в которой сидел Борей со своими двумя слугами которых я видел еще в первый день поступления в Академию. Савуния не оказалось на ее месте, и я краем глаз заметил, что Анна это слегка опечалила. Не знал, что ей до такой степени нравятся милые зверушки. Хотя назвать хищную птицу милой? Ладно, нашел чем заморачивать себе голову. Борей, рад тебя видеть. Не стесняясь неформальной речи, сказал я. Тем более мы и до этого общались, без особых официозов. «А уж я как рад тебя видеть!» — улыбнулся в ответ Борей. «Присаживайся рядом, аукцион скоро начнется. А пока можем поговорить о разном. С удовольствием!» — сказал я и сел рядом на кресло. «А Савунья, я полагаю, к вам в поместье улетела?» «Есть такое. Вы сегодня без ее компании!» — расстроенным голосом сказал Борей и сразу добавил. «И да, чуть не забыл!» Касаемо Голема, сказали, что в этом месяце Победа точно отремонтирует и вернут тебе. Причину поломки тоже нашли, так что все в порядке. А что за причина была?» Заинтересованно спросил я. Честно признаться, я сам до конца не разобрался. Слишком много сложных формулировок использовалось в устном разговоре. Вздохнув, ответил Борей. «Если надо, я могу попросить в письменном виде отчет об ошибке. Они подобное предоставляют по запросу». «Буду очень благодарен», — с довольной улыбкой ответил я. Причины поломки тоже могут много подсказать насчет големов и того, как они устроены. «Кстати говоря, сейчас начнется аукцион», — сказал Борей, и в самом деле появился ведущий, который стал приветствовать толпу и рассказывать речь о долгой истории рода Суворовых и о том, что за мероприятие будет сегодня проходить. Несмотря на разницу в возрасте, у Борея получалось это явно лучше. Нынешнему ведущему не хватало энергии и харизмы, поэтому публика не была так же сильно увлечена, как в тот раз. А часто вообще выставляют экспериментальные вещи на аукцион? Поинтересовался я. Когда как? Это в большинстве своем от корпораций зависит. Отвлекшись от сцены, повернул голову в мою сторону Бории. Бывает, что весь год затишье, и ничего нового не вставляет... А бывает, за месяц один за другим товар попадает к нам в руки. Что-то сразу продается, что-то копится, потому что ограниченная серия не зашла. Но деньги терять жалко. Как только их скапливается достаточное количество, мы их разом выкладываем на аукцион, и получается данное мероприятие. Вот оно как. А часто что-то интересное на таких аукционах попадается? Продолжил я задавать вопросы. От случая к случаю. Развел руками Бори от корпорации обычно попадает серийный продукт. Например, экспериментальная броня или артефактное оружие. Иногда совсем уж бесполезное, но в таких случаях они доплачивают, чтобы попытаться его продать и получить хоть какой-то отзыв. Порой доплата выходит в несколько раз дороже себестоимости продукта. «Эм, а зачем?» «Не понял я такой логики. Им же товар продавать надо, а не платить деньги за то, чтобы его у них приняли». Тут есть свои определенные сложности, стал объяснять Борей. Вот смотри, представим, что у одного клиента есть товар, который он не может продать и не знает ему применения. В таком случае он приходит к нам и платит деньги, чтобы товар был выставлен на аукцион и куплен за бесценок. А затем человек, нашедший применение, оставляет отзыв, и изначальный клиент теперь понимает, как рекламировать или изменить свой товар. А если человек не оставит отзыв, решив сохранить это в секрете, приподнял я левую бровь. Такое тоже бывает, но подобное поведение сильно не одобряется, поэтому если правда всплывет наружу, он получит не самое лучшее отношение к своей персоне. Борей посмотрел обратно в сторону ведущего. К тому же, если в отзыве покупатель находит способ повысить цену товара, то корпорация, в свою очередь, будет выражать ему поддержку. Например, денежную от продажи данного товара или бесплатные поставки новых экспериментальных образцов. Всякое может быть. Тут уже больше индивидуальные решения. Ну, а для нас это возможность расширить свой ассортимент и предоставлять необычные вещи в качестве лотов. Вот оно как. Кивнул я. Тогда еще вопрос. Допустим, это не корпорация, а одинокий мак-ремесленник. В таком случае что будет? В целом все то же самое ответил Борей. «Даже одинокие ремесленники состоят в своих профильных гильдиях. Без этого никак, иначе товар просто не пустят на рынок. И вот гильдия в таком случае может заступиться за одного из своих мастеров. Они помогают друг другу и поддерживают знаниями и материалом». «Приму к сведению», — ответил я, уйдя в свои мысли. «Я задал Борею эти вопросы не просто из чистого интереса или чтобы поддержать разговор». После окончания академии мне в любом случае потребуется бизнес, чтобы приносить пользу роду, а не только брать из него деньги, которые вряд ли будут бесконечными. Из-за этого возникла идея создать мастерскую, в которой я мог бы заниматься улучшением артефактов, в том числе и экспериментальных, чтобы продавать их потом на рынке. Благодаря улучшениям цена на них может возрастать на порядок. Это также могло означать, что рано или поздно я бы решил создавать их сам чтобы не иметь посредников и поэтому мне нужно было понять в целом как работает этот рынок сбыта с гильдией ремесленников проблем больших я думаю не возникло бы а вот с отношением ко мне в целом не узная подробностей от баре могли сильно испортиться поэтому я заранее прощупывал почву и потихоньку готовился к реализации своих планов даже если до них еще далеко впрочем опять же многие вопросы будут решаться уже на уровне того что я из рода львовых есть все же свой несомненный плюс быть сыном столь влиятельного человека в идеале хотелось бы встретиться с кем нибудь из сильных рунах магов или тех кто умеет создавать качественный артефактный товар чтобы перенять у них опыт с тем же наором например правда как это сделать я пока что не знал хотя честно говоря и времени выяснить не было пока что единственным вариантом Встречей с артефактором был Роман, мой старший брат. Жаль о его способностях, мне было известно ровным счетом ничего, кроме относительных слухов. Дальше, собственно, начался сам аукцион, который меня, мягко говоря, разочаровал. По сравнению с предыдущим моим визитом, тут выставляли один ничего не стоящий хлам. С одной стороны, это нормально. Не каждый же день можно урвать что-то ценное, как, например, артефактные перчатки для Анны. С другой, я хотел прикупить для Тимофея и Вадима что-то стоящее, чтобы отдельно наградить за преданную службу и помочь в развитии. Однако, увы, такого товара сегодня не выставляли. В итоге, я купил несколько безделушек, которые мне показались интересными и стоили не так уж дорого. Как минимум, я всегда мог их разобрать или улучшить, чтобы просто попрактиковаться. Хотя, как еще один из плюсов, Я знал, что у многих корпораций весьма и весьма богатое воображение. Не думаю, что в моем мире кому-то взбрело бы в голову изготавливать подобные неоднозначные вещи. Например, копье-поршень для пробития доспехов, с одной стороны, как концепт, звучит прекрасно. Это чудо инженерной мысли вешается на ведущую руку мага, после чего за счет работы рун и энергетического кристалла с огромной пробивной силой бьет по врагу в уязвимую точку. Им без проблем можно пробить и легкое, и часть средних доспехов. Правда, все зависит от прочности самого копья, которое идет отдельно, как расходник. Причем не только их. Даже магический щит пятого круга не выдержит удара. Но опять же, все зависело от начинки копья, используемого для пробития. И тут был весьма широкий ассортимент, который, конечно же, разнился по цене. Да и чтобы использовать его, много ума не надо, сблизиться с противником и нажать на спусковой крючок в специально отведенном для этого месте. Но есть, как говорится, нюанс, большая отдача. Из-за того, что оружие настолько мощное, оно без проблем может как минимум вывихнуть, а то и оторвать руку магу, и компенсировать пока это никак не получалось. Я уже молчу о том, что это копье весит пару десятков килограмм и будет очень мешаться в бою из-за баланса. И эти проблемы, можно сказать, нерешаемы. Чтобы снизить такую отдачу, нужна сложная вязь рун. такой не каждый артефактор сможет выполнить, а значит, в массовое производство их не запустишь. С балансом та же проблема, либо сложная вязь рун, либо изготавливаемый экзоскелет под это оружие. Я уж молчу о том, что такое копье будет очень дорого стоить. А ведь цена... Там же будут уходить десятки килограммов ценнейших металлов. Ума не приложу, как оно должно было окупаться. Вот выходило, что идея интересная, а реализация на два с минусом. Впрочем, они же эти наработки могли использовать и в других своих проектах. С остальным была, если не практическая, то схожая история. Особенно удивили доспехи, к которым кто-то пристроил режущий металл пилу, Каким образом она должна была резать металл и не тупиться, и главное зачем для меня осталось загадкой. Но то, что ее купили больше чем за десяток миллионов рублей, заставило меня выпасть в осадок. получается же, что кому-то и такое интересно. В любом случае я с пользой для себя провел время. С бареем я поговорил еще какую-то часть времени, пока мне не позвонил Ггеневард. Отклонив звонок, я попрощался сославшись на дела после чего покинул поместье и перезвонил Рязанскому. Чувствую, все-таки мой выходной будет не таким уж полноценным днем для отдыха. «Привет, Гин». Перезвонил я, уже сидя в Магакаре и покинув аукционный дом Суворовых. «И тебе? Помнишь обещание насчет дуэли? Так вот, я все организовал. Я тебе скину адрес, куда ехать. В толпе людей можешь не удивляться, это все будут мои слуги». «Они тоже должны протестировать новое оружие», — ответил Геневард. «Новое оружие?» — понимающе переспросил я. «Увидишь. Сразу извиняюсь за суету, но поверь, в таком ты вряд ли когда-нибудь сражался». Загадочно ответил Геневард и сбросил трубку, после чего скинул на телефон местоположение своего поместья, в котором он проживал в окрестностях столицы. «Что ж, до сих пор Рязанский?» Меня ни разу не разочаровал. Посмотрим, чем в этот раз удивит.